Глава 9. Взбалмошная целительница и переполох в Плеяде. Филиал Плеяды. Царицын. Целительский корпус. В первое и за долгое время у меня ничего не болело и не горело внутри. Странно даже, не было и тихого треска от искореженного вместилища и использования эфира. Ведь, не считая вчерашнего происшествия, к нему я не обращался уже несколько суток, а также погасло то самое неистовое, жгучее, яростное пламя чуть ниже груди, которое на протяжении последней недели нещадно отравляло мою жизнь. Из лава бездни более не было никаких кошмаров, лишь упоительная тьма и успокаивающий мрак, в которых так приятно находиться сыну Реанора. Сейчас внутри святая святых Реанорца Был лишь мрак вместилище и совсем рядом с ним, в воздухе, парила та самая многогранная сфера, которая почти доверху была заполнена красной субстанцией. Отныне уже моя сила духа. Вот только почему сфера не гладкая, как сказал тогда Ежов. Но чую на этот вопрос, пока лучше не искать ответ. Как и не пытаться спрашивать об этом. Причем субстанция внутри сферы была ярко-алого окраса, прямо как у Устинова Ежова, самый могущественный из всех. Там шло еще разделение, но я не углублялся, зная лишь, что серый цвет был наислабейшим. От себя, само собой, иного не ожидал. Реанорец никогда не будет довольствоваться объедками со стола, но так или иначе был приятно удивлен, чего уже греха таить. Ведь даже и не помышлял о том, что у меня появится еще некая сила помимо эфира. К тому же теперь, если она настолько хороша, как они и говорят, то я смогу снизить риски для своего тела и отказаться от своей прежней силы до полного восстановления уронного тела. Но, как и всегда, когда-нибудь отдыху приходит конец. А покой нам может только сниться. Уже в следующую секунду сознание начало свое пробуждение, и все чувства стали приходить в норму, словно пробуждаясь от зимней спячки. И мне, наконец, удалось разлепить глаза и бесшумно выпрямиться в сидячем положении. Светло, уютно, просторно и жутко несёт жизнью. Оглядевшись быстро по сторонам, пришло понимание того, что сижу я сейчас на весьма удобной больничной койке. А в метрах трёх за столом и спиной ко мне сидела светловолосая женщина с короткими волосами и в светло-зелёной обтягивающей мантии. Если судить по щелчкам, она что-то монотонно выбивала на клавиатуре компьютера. — Прошу прости, чтоб тебя стигма поглотила! Стрепенулась испуганно та, подскочив на кресле и резко повернулась ко мне. «Бес такой, ты чего пуга Но вдруг осеклась, и симпатичная личика вытянулась. «А, Лазарев? Очнулся?» «Он самый. А что тут ещё кто-то должен быть?» Поинтересовался я, оглядываясь по сторонам пустующего кабинета. Кроме меня и её, здесь никого не было. «Надо же, действительно очнулся!» Хмуро и озадаченно повторила женщина поправляючки и половинки напереносица. Глаза её вдруг блеснули интересом, и ловким движением она подкатилась к моей койке прямо на кресле. «А ну-ка, обратно!» «Прошу простить, сударыня, а с кем имею честь быть знакома?» обратился к симпатичной незнакомке лет тридцати, подчиняясь приказу. Кончики её пальцев внезапно вспыхнули слабозелёным свечением и та медленно начала меня ощупывать, начиная с головы, и закончила только тогда, когда дошла до моего пояса. А взгляд её стал ещё более озадаченным. «Разрази меня трижды, бездна! Это ведь колебания магии жизни! Вот откуда эти ощущения! Она же ведь...» Острожская Юлия Романова. «Главная целительница и заведующий врач царицинского отдела Плеяда». Деловито представилась она, а после с подозрения вновь ощупала мою грудь. «Слабость? Тошнота? Что-то болит?» «Ага, значит, я в Плеяде». «Да, оказалось, я здесь быстрее, чем рассчитывал. Сука, что ж теперь будет с оринарием? Плакали мои денежки. Потерпел бы два дня, и всё было бы как в сказке. Три пещеры Куима». «Нет, всё отлично», — признался я, потому как рассиживаться в этом месте не было ни желания, ни времени. «Юлия Романовна, а вы не подскажете, сколько я был без сознания?» «В этом-то всё и дело, Лазарев, всё и дело» вздохнула протяжно девушка, касаясь своими зеленоватыми пальчиками моего лица и обследуя уже глаза. От нее пахло довольно приятно. Ты провалялся в отключке всего четыре часа, а должен был приходить в себя пару-тройку дней. Процесс пробуждения весьма болезненный. Откуда ты только такой особенный? Целительница вдруг усмехнулась и все-таки выпустила меня из своего очаровательного плена. Кровожадный выискался. Попробуй встать. Кровожадный? «Да видела я твои успехи», — хмыкнула недовольна она, указав большим пальцем себе за спину на компьютер, скорее всего, намекая на трансляцию. «В царице немало развлечений». Они знали, на что шли, — философски сообщил ей я, рывком слезая с кровати. В глазах от такой резкости на миг помутнело, но пару мгновений спустя всё устаканилось. «Я тоже знал, на что шёл. Мы были в равных положениях. Либо ты, либо тебя». «Вам так и не кажется, Юлия Романовна?» «Надо же, впервые такое вижу», — удивилась вновь та, наблюдая за стойкой реакции моего организма, а после взглянула мне в глаза со слабой насмешкой. «Говоришь не как восемнадцатилетний мальчишка, а прямо как и взрослый мужчина. Да и ведёшь себя с незнакомой женщиной уверенно. А ведь я, между прочим, целая графиня, и от меня тут каждый ваитель по углам шарахается. Или ты думаешь, главная целительница а бы кого назначить могут?» К тому же мне сказали, что ты был заведомо сильнее. Мне нравятся её манеры речи, а вот то, что она графиня неожиданно, да и ведёт себя вполне обычно. И у кого такой длинный язык? Кто сказал? Ложь провокация, Юлия Романовна. Не остался в долгу, чуть поклонившись ей. Прошу простить вашу светлость за мой говор, ибо простолюдины мы. С третьего кольца манером не все обучены. Манером, говоришь, не обучены, с трудом верится. Хохотнула певучая она, а после рывком оказалась подле меня. Прямо таки сцапала грубо за подбородок и приблизила свое привлекательное личико совсем близко к моему. В последний момент я уже хотел было отвернуться, но вовремя заметил ее перстень на пальце и осталось и стоять на месте. Эта странная бабенция была архимагом жизни третьей ступени, да и пахнет от нее приятно. — Считаешь, Ежов будет мне лгать? — прошептала томно она со слабой ухмылкой. «Я вот так не думаю, Лазарев. Да интересный ты, молодой человек. Не по годам силен, убиваешь без тени сомнения. В восемнадцать лет духовный воин перевернул с ног на голову все воинские устои за последние тридцать лет. Тулаев чуть не кипятком брыжет, знать царя только о тебе и бормочет. На ноги поднялся за считанные часы. Да и личико у тебя в моем вкусе» и, как мне показалось, в её голосе стало ощущаться нарастающее возбуждение. Я мужчина, конечно, весьма и весьма, но вот ещё и с мировины зарёкся с одарёнными целительницами держать ухо востро. К тому же с теми, кто связан с жизнью напрямую. Потому что эта дрянная и изменчивая стихия для высшей речи всегда давалась труднее всего. Будь и насмазливой дурочкой, ещё можно было понять её поведение и в интимной обстановке передаться сексуальной близости. Но эта дамочка... Далеко не дурочка, к тому же от нее заверсту уразит интригами ее стихии. Куда уж тут наши исцеляющие язвы с ее слабеньким даром. По крайней мере, теперь ясно, почему к ведунам и ведуням так небрежно относятся. Они действительно ничто рядом с настоящими одаренными. И эта хитрый лисе явно не тридцать лет пожеребезна эту стихию жизни. Благодарю вас за столь высокую оценку моей характеристик, Юлия Романовна. Как простолюдину мне лестно это слышать. Но за это нужно сказать спасибо жизни на третьем кольце. И прошу меня простить за грубость, ваша светлость. Вы очень импозантная и обворожительная девушка, и будь я чуть выше статусом, непременно попытался за вами поухаживать. Но может сейчас... Я лучше пойду?» — с ленивым спокойствием осведомился я. Слишком она странная, и мотивы мне её совершенно неясны «А ведь действительно не боишься», — рассмеялась вдруг она отпускаемый подбородок и манящая походка вернулась вновь в кресло. «Так ты еще и льстец, Лазарев, но за девушку и комплименты спасибо. Давно их не слышала, мне приятно. А то все ведьма да ведьма», приковеркала кого-то она, оскорчив наигранную грустную гримасу. «Но уйти ты все равно никуда не сможешь», белозубой улыбкой просияла она, и в следующий момент приложила телефон к уху. «Суханов, забирай свою Лазарева на огранку, он пришел в себя». «Как, как? Не знаю. Заберёшь его и спросишь. Свою работу я сделала, что могла и исцелила». «Юлия Романовна, можно вопрос?» «Задавай», — обворожительно усмехнулась она, сменив гнев на милость после разговора с Ухановым. «Что теперь будет с Оренарием?» «Можешь не переживать. Так как ты чудом очнулся, то тебя не исключат. И, похоже, кого-то теперь будешь дать неприятный сюрприз. Разумеется, если пройдёшь без эксцессов огранку», — с бессминой улыбкой заключила та а затем в двери тихо постучали. «Быстро он что-то!» — скуксила и сразу целительница. «Всё, иди, Лазарев, покажи свою удаль. Я, может, даже приду наблюдать. Ты заходи ко мне, если что». Вдруг лукаво предложила девушка, не узнать чай, собственной груди, сверкнув соблазнительно хитрыми глазами. «Чай Костоба попьём с баранками, или, может, ещё чего придумаем?» «Фух, слава бездне, что мои денежки не уплыли! Но что ещё за неприятный сюрприз? Для кого?» Всё же сбалмошная на побенция. «Благодарю вас за помощь, Юлия Романовна. Непременно буду к вам заглядывать». Расслабленно отозывался я, направляясь к двери. «Ага, шиш тебе!» Разбежалась. «Держи карман шире двумя руками. Не пойму, то ли хитрая лица интриганка, то ли сексуально неудовлетворённая аристократка извращенка, но лучше забыть о ней как можно быстрее. Есть дела поважнее». «Ладно, сейчас посмотрим, что это ещё такая за огранка воителей у нас». И что это за Суханов такой? царицынская плеяда. Кабинет Ижова. 21 июня, 17.10. Вечер третьего дня аренария. От созерцания личных дел воителей начальника царицынской плеяды отвлёк истошный и даже бесцеремонный стук в двери. Причём стучали так старательно, будто костяшками пальцев. кому там не мёдся!» — горкнул злой Ижов а стоило закончить фразу, как в его личный кабинет протиснулся один из оценивающих мастеров плеяды, который был слегка бледен и взъерошен. «Ляпичев, тебе чего?» — буркнул старик, вновь возвращаясь к работе. «Дмитрий Александрович, тут такое дело...» — нервно и дёрганно начал мужчина, но того перебил строгий голос начальства. «Да сиськи не мне, Ляпичев! Чай не в борделе мы с тобой! Чего случилось? Помните, к нам сегодня неогранённый прибыл?» «Конечно помню, я ведь сам ему помогал с пробуждением», — со слабой улыбкой отозвался старик, вспоминая случившееся. «А чего с ним?» «К нам его Суханов на огранку привел, ну и мы начали проводить тесты», — снова замелся мастер. «Чего? Кого он привел?» — хмуро спросил Ижов, прожигая взглядом подчиненного и начиная подниматься с насиженного места. «Он ведь после пробуждения у острожка лежать должен. Он что, в себя пришел?» Тот вдруг скосил взгляд на сцену с часами. «Пять часов спустя? Я ведь приказал, чтобы меня в курсе держали по парню». «Так в этом всё и дело. Он пришёл в себя ещё раньше». Вдруг быстро из заговорил тот. «Суханов его привёл к нам сразу на огранку после исцеления Острожской. но ну и мы начали её проводить. Огранку, то есть. А замеры и артефакты на него навесили для оценки. Моего огранку решили не проводить, лишь подготовить инструкторов, поэтому начали со Стелл. «Ну, а дальше чертовщина какая-то началась». «Что ещё за чертовщина?» Стал злиться Ежов, начиная подозревать неладное. «Почему мне не доложили? На плаху захотели?» Рявкнуло, на чего от побледнел ещё сильнее. «Так, Суханов приказал ваша светлость». Пришёл тот почитание со слабой паникой. «Так почему ко мне сам Суханов не прибыл? Где этот ирод неугомонный?» Рявкнуло, сатанело всеми жил. «Так, так, за ним сейчас Острожская приглядывает, ваша светлость!» Делай шаг назад, отчитался Цанчик. «Ляпичев, ты меня за идиоты сейчас держишь!» Прошипел раздраженный Ежов. «Какого дьявола за ним графиня приглядывает? У него ноги отказали? Или у них друг к другу чувства любовные пробудились?» «Нет, не любовь», — глупо высказался мужчина. «Так он... так он без сознания, а она его на ноги подымает, а я сразу к вам». Делая очередной шаг назад, прилепетал мастер Плеяда, уткнувшись спиной в закрытую дверь. Вот только пути назад уже не было. — Ля сукин ты сын, не доводи до греха! Какого хрена ваш Суханов без сознания? Солнцем голову тому напекло! — уже ревел всю глотку граф. — Нет, не напекло. В том все и дело, в вашей светлости. Он слишком близко стоял, — замямил подчиненный. Вот его обломком платиново-паладьево и Стелла задело, и по голове прямо неудачно вышло. Ляпичев, каким еще к чертовой матери обломком? какое Стелла? Вы там белины все обожрались, тварей такие! Так которую Лазарев разрушил во время оценки! Как на духу выпалил он, и на него уже было жалко смотреть, но от подобного вида подчиненного злость начальника плеяды лишь росла. Один кусок и угодил прямо в голову Суханову, вот и все. На мгновение в кабинете возникла тишина. И Ежов пытался собрать весь услышанный бред воедино. А когда до него, наконец, дошло, тот заорал уже раненым зверем. «Идиоты, вы какое ему стелу предоставили? Вы хоть знаете, сколько она стоит?» «На, на, на ранг ветерана!» Чуть не теряя сознания признался мастер плеяда И ноги у того стали подкашиваться. «Ваша ваша светлость, мы, мы не знали. Первый раз такое, чтобы не ограненный вот так!» Суханов приказал. и «Ероды проклятые!» «Он минимум, Витясь! Витясь!» «Я ведь поэтому и сказала чтобы меня в курсе держали!» Закричала разгневанная граф, пулей выскакивая из кабинета и направляя в сторону залов огранки, разметав, как егли под руку попавшихся воителей, а в коридоре до самого конца были слышны вопли Ежова. «Суханов бес прокритущий! Если у Лазарев не прибил, то сам придушу к чертовой бабушке! А Стружка тоже у меня получит за то, что не предупредила! Интеллиганка сраная! Всех в добычники отправлю за халатность!» «Всех сгнаю в самой дерьмовой и дальней стигме!»